Глава 21. Куба, Гавана. Рауль Кастро пришел на виллу к своему брату Фиделю. Его охранники, в обязательном порядке, сопровождающие его при любых перемещениях по острову Свободы, тут же присоединились к охранникам Фиделя. Ну, а они с братом остались одни в комнате. «Что нового, брат?» — спросил Фидель, пожимая ему руку. «Как Вильма?» — Сколько мы уже с тобой не виделись? Два дня? — Да, два дня. Спасибо, все у нас с ней хорошо. Братья обсудили несколько вопросов, которые относились к компетенции Рауля. Уже почти собравшись уходить, потому что у него были еще другие дела, он внезапно вспомнил. — Кстати, я, наконец, получил ответ от министров по поводу предложения того русского, который брал у тебя интервью недавно. Помнишь? Совсем молодой. — Из Москвы? — спросил Фидель. — Павел вроде, как апостол, только советский марксист. — Да, тот самый, Павел Ивлев. Так вот, они сказали, что в его предложениях есть здравый смысл. Если туристы не едут к нам сами, то почему бы нам действительно через связи с крупными и процветающими предприятиями русских, чехов, венгров, поляков и их профсоюзами не возить их сюда самолетами, загружая наш гостиничный фонд? Если действительно, как он предложил, взять маршрут с территории ГДР или польского побережья, то на новых русских пассажирских самолетах можно долетать к нам сюда без пересадки. Уже, кстати, и выяснили, что и в Польше, и в ГДР есть достаточно хорошо оборудованные аэропорты на побережье для такого рода полетов». «Признаться честно, я несколько удивлен», — кмыкнул в бороду Фидель. «Так ты, парень, умный» и поговорить с ним было приятно. Он чувствовал мое настроение и прекрасно попадал в тон своими ремарками. Но кто бы мог подумать, что он предложит что-то толковое в области экономики, тем более что он журналист. Видимо, просто со стороны лучше видно то, на что мы сами внимания никакого и не обращаем. Но вот тем не менее министр считает, что этой идеей нам стоит заняться, причем не откладывая. Все же установленные янки, блокада очень тяжело действует на нашу экономику, сказал Рауль. Ни в коем мере не буду возражать, брат, сказал Фидель. И раз эта идея новая и самим нам в голову раньше не пришла, то подумай над тем, как отблагодарить этого Ивлева. Устроим ему, может быть, поездку на яхте вдоль нашего побережья. Пусть там попытается выловить что-нибудь типа баракуды или тунца. Чема бы и нет. Хорошая идея. «Предложу ему это. Тем более мы с ним скоро увидимся. В понедельник устроим заседание по поводу этого туризма, на которое хочу его пригласить». «Значит, ты полагаешь, что ты не просто взгляд со стороны, раз хочешь привести его к министрам?» С любопытством спросил Фидель брата. «Да, уж больно он был детален и убедителен, когда рассказывал, как именно нам нужно развивать туризм». «Это не просто какие-то поверхностные знания, которых он где-то нахватался из книжки какой-нибудь или из беседы с кем-то умным. Он мне целую стратегию выложил. Впрочем, заодно и проверим, будет же возможность задавать ему вопросы для разъяснений». И это правильно. Выж позадают ему вопросов побольше. Если выяснится, что ты не ошибся, и он действительно неплохо разбирается в экономике» то надо будет ему вопросы по каким-то другим областям экономики задать, что нам важны. А то я не очень доверяю этим московским старцам, которые трясут потешно бородами и учат нас, как нам заниматься здесь плановой экономикой более эффективно. Может быть, этот молодой парень предложит какой-то более свежий взгляд на те проблемы, что у нас еще остались? «Да, уверен, что это будет любопытно. В любом случае мы ничего не теряем». Если он только в туризме что-то соображает, то и это уже неплохо. Попробуем хоть немного загрузить наши отели иностранцами, а то у нас и так хватает проблем в экономике, чтобы еще за свой счет содержать столько убыточных отелей на побережье». «Это Тыблев правильно сказал. Каждый незаработанный доллар для революции — это удар по ней. Это отсутствующая винтовка, ненакормленный крестьянин ущерб для репутации страны». «Вы ведь и неплохо сказано», — одобрительно кивнул Фидель. Куба в Вородеро. Понедельник у меня сильно не отличался от большинства дней моего отдыха. С утра рванул за фруктами, дальше разбудил жену с детьми. Вместе с генералом и Валентиной Никоноровной спустились в ресторан, взяли уже себе еды, сидим, кушаем, никого не трогаем. Как вдруг два кубинца лет 35-40 в темных костюмах, достаточно похожих друг на друга, заходят в ресторан и уверенно движутся к нашему столику. Но тут ошибиться-то сложно. В ресторане, кроме нас, сегодня вообще никого нету. Туристов в отеле очень мало, иногда только командировочных из Советского Союза и других социалистических стран ненадолго заселяют, прежде чем они по своим заводам разъедутся. Вчера вот было пятеро польских инженеров, а сегодня утром, видимо, и они уехали. Ну, а кубинцам местной расценки на питание не по карману, чтобы здесь шиковать. И что-то мне даже кажется, что это явно делегация не к генералу, а ко мне снова пожаловала. Но кто бы сомневался. Так оно и оказалось. «Ага, приезжайте к нам на Кубу на отдых», — говорили они. «Да это уже все больше смахивает на какую-то работу». Только и принимаю каких-то людей, да объясняюсь с ними. Прямо тебе какой-то крестный отец на выезде. Ну, не тот, конечно, что детишек моста крестить, а тот, что всякие разные дела разруливает. Товарищ Ивлев, вежливо спросил меня, тот, что был слева с таким видом, словно нисколько не сомневался, что я — это именно я. Ну, а что ему сомневаться, если моя фотография наверняка уже на всю Кубу разошлась в правительственных сводках и в газетах? Мне уже, кстати, Александр на прошлой рыбалке подарил несколько экземпляров разных газет, посмеиваясь. Небольшие тексты на испанском, фотографии на первых страницах, и я там стою рядышком с Фиделем, немножко глупо улыбаясь. Да уж, со стороны себя не видно, когда фотографируешься, а жаль. Я в тот момент искренне пытался изобразить дружелюбную улыбку, а получилось то, что получилось. Мужики представились. Но я поплыл с их именами и фамилиями. Всякие там Хуаны, Гомеса, Марии и все остальное. Блин, у меня память на цифры очень хорошая. А на все эти иностранные имена и фамилии совсем нет. Были бы, к примеру, русскими, сказали бы Петров и Башаров. Так совсем другое дело. Тут уже грех не запомнить. Решил звать их дальше левым и правым. Но, естественно, не вслух, а для себя чисто пометил. — Мы из канцелярии Совета Министров по двум вопросам, товарищ Ивлев. Первый — передать вам пакет с фотографиями, которые были сделаны во время ваших встреч с товарищами Кастро, Фиделем и Раулем. Вот, держите. — сказал левый, и тут же протянул мне плотный серый пакет. И я даже не заметил, откуда он его достал. Под мышкой у него он, что ли, был, сливаясь с костюмом. Ну, или просто он фокусник, и достал его просто из воздуха. — О, спасибо большое, — сказал я ему искренне. — Это я одобряю. Конечно, такие фотографии мне пригодятся в Москве. Можно, к примеру, прийти в Министерство иностранных дел и раздаривать там всем, кто ругаться на меня будут. Хороший способ обострить ситуацию. Ладно, ладно, шучу. — А что касается второго вопроса, товарищ Ивлев, — продолжил кубинец, радостно улыбаясь, — то мы здесь также для того, чтобы пригласить вас на заседание Совета министров Кубы, которое состоится через два с половиной часа. В повестке поднятый вами вопрос по развитию туризма на Кубе. Лично товарищ Рауль Кастро просил, чтобы вы были. Нам очень интересно ваше мнение по тем вопросам, что мы будем там поднимать и обсуждать». Сзади закашлялся Балдин, подавился, похоже, бедолага. «Никто, видимо, не учил генерала в детстве, что нечего чужие разговоры подслушивать во время завтрака. Что бы подвергать здоровье генерала угрозе...» Вздумаю он и дальше слушать мой разговор с кубинскими товарищами. Я сделал жест рукой, приглашая обоих визитеров пройти ближе к выходу из ресторана, подальше от занятого нам столика. Они немножко удивились, конечно, но послушно прошли туда вместе со мной. Отлично. Вот здесь никому нас не будет слышно. А то стоит только Глие услышать, что я скажу, и наш отдых точно будет испорчен. К сожалению, товарищи. Я никак не смогу посетить это заседание Совета Министров, хотя я очень хочу этого». Развел я руки в стороны. «У меня и так очень большие проблемы в Москве из-за того, что я встретился с товарищами Фиделем и Раулем Кастро. К сожалению, никак не могу усугублять ситуацию, отправляясь еще и на это заседание Совета Министров. А то, если я удовлетворю вашу просьбу, мне уже в Советский Союз возвращаться не будет иметь смысла». А я все же люблю свою страну и хочу и дальше приносить ей пользу. Кубинцы, которые до этого общались со мной очень профессионально, как положено людям из канцелярии Совета Министров, добротные профессионалы, я таких очень уважаю, впервые утратив ту невозмутимость, с которой со мной беседовали, удивленно переглянулись. Левый, видимо, он в этой паре заглавного спросил меня. И позволите узнать, в чем именно возникла проблема в связи с этими беседами. Насколько мне известно, в Министерстве иностранных дел СССР возмутились тем, что эта беседа не была согласована с МИДом. Личный министр Громыка. Там увидели сообщение вашего новостного агентства, где я указан как корреспондент газеты «Труд». В этом вся заковыка. Я же сейчас в отпуске. И прибыл на эти беседы сугубо по приглашению, как частное лицо. «Поэтому вовсе не предполагал, что в ваших газетах появится такая публикация, которая возмутит Москву из-за неправильно указанного моего статуса в качестве корреспондента». «Нам очень жаль, что все так вышло», — расстроенно сказал левый. Правый просто огорченно вздохнул. «Ну, теперь вы понимаете, товарищи» как со всем моим действительно огромным уважением к товарищу Раулю Кастро и к членам Совета Министров Революционной Кубы, никуда я с вами поехать не могу, чтобы не усугублять и так тяжелую для меня ситуацию. Я и так думаю, что по приезде меня уволят из газеты «Труд». Возможно, потеряю и работу на полставки в Кремле, но если не буду усугублять, то сохраню все остальное, что у меня имеется». В общем, обескураженным представителям канцелярии Совета Министров Кубинского правительства пришлось откланяться ни с чем. Честно говоря, я надеялся, что что-то вот такое произойдет, что позволит мне донести случившееся до руководства Кубы. Приедет кто-то серьезный, к примеру, фотографии мне передать. Ну а что? Они создали мне проблемы опубликовав эти сообщения в своей прессе и материалах телеграфного агентства, они пусть сами теперь их и разруливают. На какой-то вот такой удобный случай озадачить Фиделия и Рауля я и рассчитывал, когда отказывался от предложения генерала Гру и последующего предложения из КГБ. Не совсем предсказуемо по результатам. Да это понятно, из пушки по воробьям, это тоже верно. Но я, в принципе, решил сделать ход конем. Я не очень много знаю о Фиделе, но то, что мне известно, говорит о том, что парень он резкий. Была бы его воля, в частности, он в 1962 году, во время Карибского кризиса с американцами, вполне мог бы довести события до ядерной войны. Судя по тому, что я считал, его вполне тогда устраивало, что да, конечно, Куба, лично он и, скорее всего, весь кубинский народ погибнет, Но и американцы попадут в ад после удара советских ядерных баллистических ракет. В общем, характер человека с учетом этого вполне понятен. Так что есть шанс, что, возможно, он сможет урегулировать с Москвой всю эту проблему, что возникло с ранее данным интервью, оскорбившись, что кто-то берется определять, с кем он может встречаться на своей собственной суверенной кубинской территории. Ну а я улыбнувшись... Пошел обратно к нашему столику. «Ну? Кто хочет посмотреть фотографии?» — спросил я.